«Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей, а журналишко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник!» И крикнул «Фельдфебель, ведите роту!» И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка.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 Может показаться неточным и даже нелепым. Дебют ведь это начало, как и в шахматах. Это первое пробное выступление артистки. А у меня, актриса Торова Манская, фуй, фамилия-то какая-то надуманная и неестественная. Но у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт, и известное имя. Первый дебют это и понятно, и приемлемо и для читателей.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 Был он, как всегда, в своей широченной разлетайке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом. Словом, это был знаменитый поэт Деодор Иванович Миртов, который, в свою очередь, чувствовал большое замешательство, попавший в насквозь военную сферу. «Я только на минутку, алёша пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар десять рублей».